Глава 20. Элви. Система Саннистебан была одной из колоний первой волны обследованных и изученных прежним работодателем Элви компанией Royal Charter Energy. В ней имелась одна обитаемая планета, а также спутник газового гиганта с пригодной для дыхания атмосферой. В десяти городах жили 18 миллионов человек. Здесь была первая паралактическая станция, которая определила взаимное расположение систем врат в галактике, а также полуавтономная акваферма размером с Гренландию и исследовательская станция в застойной зоне гелиосферной мантии. Система подошла к возможности самообеспечения три года назад, но все еще импортировала многое из Сола, Аберона и Барагаона. Именно поэтому аматерасу, корабль из системы Сол с грузом промышленных реактивов высокой очистки и оборудования для перегонки, рискнул пройти во врата Асанны Стебана. Элви просмотрела снимки, присланные раненым корабельным врачом. Она видела их уже раз десять, слушала его записи и читала результаты вскрытия. Мертвец с ее экрана сейчас летел в каком-то мешке на Лаконию в директорат по науке для более тщательного исследования. Элви наклонила голову и рассмотрела влагу на спине его комбинезона, натянутую из-за вздутия ткани, запавшие глаза, отдавшие воду воздуху. Согласно удостоверению личности и генетическому образцу, он был стажером инженером на станции снабжения и одним из первых тел, которые они обнаружили. Когда-то он был человеком по имени Алехандро Лоури, а теперь просто Саннестебан труп 001. Голоса, звучавшие, когда она просматривала тела, были не из Анны Стебана. Элви уже поняла, что капитаны врача Матерасу мало что могли ей рассказать. В поисках озарения она пошла дальше. Сейчас она слушала Джеймса Холдена и женщину с тягучим акцентом, который Элви считала присущим уроженцем долины Маринер, но сейчас он стал в некотором роде лаконийским. Расскажите о том, как гасли системы, сказала женщина, ведущая допрос. Сначала была только одна. «Ответил Джим. И групповое сознание, консенсус, я не знаю, как правильно это назвать, хор. Они не особенно обеспокоились. Сперва Элви переключилась на внешнее. Пожилая женщина с седыми растрепанными волосами лежала в лучах солнца. Рядом с человеческим телом лежало незнакомое Элви животное, нечто напоминающее маленькую насекомоподобную свинью. Сложные глаза по обеим сторонам длинного образования, похожего на череп. Значит, это хищник, и, судя по всему, умер он одновременно с женщиной. Элви нашла статью об этом виде и о том, что было известно об анатомии и физиологии древа жизни из Стебана. Потом было еще несколько штуки 3-4, и даже тогда это вызвало всего лишь любопытство, сказал Джим. Что оставалось в системах? Там были тела или инопланетяне просто исчезли? Спросила женщина. Ничего похожего, сказал Джим. Системы просто гасли, Все равно что потерять канал связи. Так откуда они знали, что системы мертвы? Они все были связаны. Если кто-то отрежет вам руку, она будет мертва. Так что да, системы были мертвы потому что, подумала Элви, — строители или римляне, или космические медузы, световые сущности не знали, что такое одиночество, с тех пор, как научились светиться в древнем ледяном океане. Они были индивидуумами и единым целым одновременно, суперорганизмом, связанный так же тесно, как она со своими органами и конечностями. Элви нашла статью, в которой говорилось о внутренней передаче сигналов у насекомоподобной свиньи и пробежалась по ней глазами, не погружаясь в детали. "И они решили только на этом основании уничтожить целые системы?" спросила женщина. "Это как срезать плесень с куска сыра или раковую опухоль с кожи. Они выжигали плохое место, оно им было не нужно. Они думали, что так это прекратится. Что именно прекратится?" Темнота Смерть. Привет, сказал Фаиз и Элви остановила запись. Привет, вздохнула она. Фаиз парил в дверях ее кабинета. Он выглядел устало. Все сейчас так выглядели, все устали. Спасательный дрон из Лаконии только что прошел через врата, сказал Фаиз. «Еще пара недель, пока он выйдет на орбиту, и мы будем есть то же самое, что и сейчас, но с вкраплением других атомов. Хорошо. Будем надеяться, что доживем до того времени. Она хотела пошутить, Черный юмор. На вкус слова отдавали мелом. В глазах мужа мелькнуло страдание, но он все же решил улыбнуться. Что слушаешь? Элви посмотрела на вмонтированные в стены динамики, будто они могли помочь ей вспомнить «Э, Джеймса Холдена, его допросы на лаконии. Я пытаюсь получить записи, сделанные после открытия Врат. Насколько мне известно, в Олигарском мусульманском университете есть архив, но я пока не добилась от них ответа. Ищу что-то конкретное. С годами воспоминания меняются. Я просто хочу посмотреть, соответствует ли то, что он говорит сейчас, тому, что говорил раньше. Вдруг удастся понять, почему мы до сих пор еще живы. У меня есть пара теорий на этот счет». Фаис оттолкнулся и вплыл в комнату, ухватился за поручень и устроился рядом с женой. Светлая щетина припорошила его щеку легким снегопадом. Элви взяла его за руку левой рукой, а правой вывела на экран данные по очистке воды из системы Сан Эстебан. График эффективности был не слишком сложным. И на что я смотрю? спросил Фаиз. Увеличение количества солевого осадка совпадает с моментом, когда все умерли, сказала Элви. Похоже, механизм, который придумали тёмные боги, заключается в том, чтобы сделать ионные связи чуть-чуть более прочными. Это продлилось достаточно долго, чтобы отключить нейроны. Местная фауна также использует ионные каналы для передачи сигналов, хотя это больше похоже на вакуумные каналы, чем на нервы, но они всё равно прекрасно испортились. Хотя можно сказать, что этот способ не уничтожает микробиоту. откуда можно это сказать? Вздутие. Там внутри пукают микробы. Совершенно жуткая история кончается туалетным юмором, и теперь я не знаю, как реагировать. Это не шутка, но как только все закончилось, очистка воды снова заработала. На матерасу прошел во врата всего через несколько часов после инцидента. Все разрушения на снимках произошли, пока он добирался до посадочной площадки. И что это значит? Кажется, враг не знает, что это сработало. вот, послушай, Элви нашла помеченную аудиозапись и включила ее. Ничего похожего, системы просто гасли, Все равно что потерять канал связи. Тогда откуда они знали, что системы мертвы? Они все были связаны. Элви остановила запись. Строители не отправились на поиски, им это просто не требовалось, они и так были связаны. Потеряв систему, они сразу знали, что там никого не осталось. Они использовали врата, чтобы перемещать материю, когда требовалось, но это вроде того, как мы проталкиваем пищу по кишечнику, практически бессознательно. Они этого не планировали, у них не было торговых путей, так что если в системе нечего было поддерживать, не было и трафика. Трафика? Как Аматерасу. «Враг делал ход, и движение останавливалось. Что если так враг узнавал, что ход сработал, но в нашем случае трафик не прекратился? Я думаю, что мы для них так же сложны для восприятия и осмысления, как и они для нас. Поэтому часть того, что мы можем сделать это портить их данные. Они чувствуют все наши случайные несогласованные перемещения, Все равно что слышать шуршание крыс в своих стенах и травить их разными ядами, пока шум не прекратится. Прекращение шума вот так вы узнаете, что ваши меры сработали. И поскольку мы все еще совершаем переходы через врата, они не могут знать, что яд подействовал. Потрясающая теория. Угу. Или. Или Эльви переключилась на другую аудиометку. Сначала та была единственной. Или все это находится в пределах погрешности, и они скоро убьют нас всех. Она не смогла сдержать отчаяние в голосе, даже если бы смогла, Фаиз бы услышал. Слишком давно они знали друг друга. Нужно настойчивее искать ответы. «Еще настойчивее. Элви отпустила его руку и потерла глаза. На ресницах осталась соль от высохших слез. Я поговорю с Карой, сказала она. Спрошу, готова ли она. Поговори и с Ксаном. Он просидел в камере катализатора до хреннилярд часов, и хотя он молчит, это сводит его с ума. Мы все сходим с ума, пронеслось в голове Уэлви, но она промолчала. Когда Фаиз заговорил снова, осторожная жизнерадостность исчезла. В голосе слышались ужасная усталость и разбитость, точно такие же, как у нее. настоящие. Я не говорю тебе, что делать, просто говори. Картасар много лет держал их в клетке, он проводил тесты, не заботясь об их состоянии. Я получила согласие Кары, эти погружения меняют ее, и мы не понимаем, как именно. То, что они ей нравятся, меня вообще не успокаивает. Элви вспыхнула. Но это же был Фаиз, а ей не хватало сна и с избытком хватало продуктов распада адреналина. Вроде бы это миндальная кислота, подумала Элви, но без уверенности. Когда Фаиз продолжил, она постаралась слушать, а не просто реагировать. Я знаю, что сейчас нахожусь не в самом здравом уме. Мы застряли на этом корабле слишком надолго. Все просто разваливаются, и это жуть как страшно. Я это понимаю. Понимаю. Но именно для этого существуют этические нормы, чтобы когда все становится мутным, что-то могло указать нам путь. Думаешь, я нарушаю этические нормы? Да, я тебя люблю, но да, нарушаешь. Совершенно точно. Фаис сделал извиняющееся лицо. Элви глубоко вздохнула. Сокол тихо гудел, будто тоже ждал, что она скажет. Я знаю, сказала она. Произнесенные вслух слова принесли облегчение. И что будем с этим делать? Элвис крестила руки на груди. Помнишь доктора Нигилу? Имя из преданий старины глубокой. Она преподавала в университете Калабара. Я вместе с ней посещала семинары по эстетике. Мы читали историю о прекрасной утопической стране, где все было чудесно, просвещенно, приятно и справедливо. За исключением одного ребенка, который должен был жить в страданиях, лишь один ребенок в обмен на рай для всех остальных. Я ее знаю, Омелас. У нас здесь совсем не то, продолжила Элви. Я работаю на авторитарного диктатора в системе, где люди страдают, обманывают, убивают друг друга. Я рискую собой и своими сотрудниками, отправляя результаты исследований политическим врагам своего босса. Мы не создаем прекрасную и благодатную утопию. Если мы победим, спасенные жизни останутся той же смесью дерьма, разочарования и абсурда, как были всегда. Это верно. Ребенка в той истории принесли в жертву ради качества жизни. Если я жертвую карой, а я признаю, что возможно, я это делаю, то не ради качества, а если мне придется пожертвовать ей ради того, чтобы количество человеческих жизней отличалось от нуля, это дешево. Даже если придётся отдать всё, это будет выгодная сделка. Слова тяжким грузом легли на плечи Фаиза. Он опустил голову. "Да, ясно. Если ты не можешь в этом участвовать, это нормально. Я организую для тебя транспорт на Лаконию, в директорат по науке. Ты можешь заниматься своими исследованиями там с тем же успехом, что и здесь. Милая, ты же знаешь, что я так не поступлю. Я пойму, если поступишь. Не поступлю." Я просто хотел убедиться, что мы делаем то, что собирались. Если сейчас правильно делать то, что неправильно, я все равно планирую просыпаться рядом с тобой, пока мы этим занимаемся. Это и есть дело моей жизни. Они молча парили несколько секунд, не прикасаясь друг к другу. "Тебе надо лечь", сказал Фаиз. "Уже очень поздно. Мы оба страшно устали. Сейчас" Нужно отправить Треху отчет о Сане Сан Стебани, а Ачида ждет перераспределения ресурсов в соответствии с новым планом. Ах, да. И доктор Ли хотел с тобой поговорить, если найдешь время, по личному вопросу. Элви вопросительно мотнула головой. Кажется, у физиков сложился дисфункциональный любовный треугольник. Возможно, им требуется внушение от босса. Это что, шутка? Фаис развел руками. «Все, что мы совершили, мы совершили будучи приматами, то, что мы способны на умопомрачительные чудеса не означает, что мы перестали быть машинами для секса и убийства. Организм не меняется. Ладно, я загляну на мостик. Можешь сделать мне одолжение? «Все, что угодно. Спасательный дрон должен был обновить меню. Посмотри, не научился ли камбуз изображать что-то похожее на саак панир. Если так он будет в каюте, Он подплыл ближе и поцеловал ее, прежде чем отправиться в коридор. Элви снова обратилась к снимкам из Сан-Эстебана. Теперь в каждом теле она видела Фаиза, или себя, или Джеймса Холдена, или Антона Трехо, или Уинстона Дуарте. Она начала запись. Адмирал Трехо. Как я поняла, Сан-Эстебан становится еще одной приоритетной задачей. Всё, что могу предоставить прямо сейчас наш обзор, некоторые предположения и мой план дальнейших действий. За полчаса удалось записать устроившую ее версию, и она сделала копию для отправки Наоми и Подполью. В этом деле они все союзники, даже если сами об этом не знают. К тому времени, когда она отправила свой план перераспределения средств о Чиде и поговорила с Харшаном ли о том, как не дать любовной драме на Соколе выйти из-под контроля, прошло два часа. Фаиз спал в их каюте. Ее ждал тюбик Саак панира, рядом груша с чаем без кофеина. Элви поела попила и пристегнулась, чтобы поспать. Ей снился океан полный акул, которые съедят ее, если она будет двигаться слишком быстро. Кара парила в лаборатории, пока техники настраивали шапку датчиков на ее голове. Вокруг все бурлило, но Элви казалось, будто они с Карой абсолютно неподвижны. Ока Бури. На экранах двигались и моргали данные мозговой активности девочки, пока экспертные системы сопоставляли то, что видели сейчас, с тем, что было раньше. Это называлось нормализация. Как будто еще существовали какие-то нормы. Как ты себя чувствуешь? спросила Элви. Абсолютно черные глаза Кары повернулись к ней, замерли на секунду, и девочка улыбнулась. Элви хотелось верить, что улыбка была искренней. И возможно, задержка между стимулом и ответом казалась фальшивой и преднамеренной только потому, что Элви пыталась воспринимать девочку так, будто она такая же, как другие люди, как будто она тоже примат. Организм не меняется. Всплыли в ее памяти слова Фаиза, и теперь они казались предостережением. Организм изменился. Будто услышав ее мысли, Кара спросила: "Вас что-то беспокоит?" Я думала о когнитивных изменениях, которым подверглись в Икссаном. Ты помнишь, как было раньше? Раньше? Один из техников прикоснулся к проводам датчика, и на всех дисплеях загорелся зеленый цвет. Готово. До изменений, до всего этого, ответила Эльви. Она не сказала до того, как вы умерли. Не знаю. Наверное, как у всех. Это было так давно. Элви заставила себя улыбнуться, пытаясь представить, где она была, когда Кара последний раз сбежала в дебри Лаконии. Кем она была, когда Кара была человеком? И для меня давно, сказала она и собралась с мыслями. Ладно, на этот раз мы попробуем немного иначе. Нужно усовершенствовать поиск, попытаться найти определенные ответы на вопрос о том, как возникли врата. Нужно перевести Бим из режима лекции в режим вопросов и ответов. Если сможем. Из Сан-Эстебана Эльви поискала ответ помягче, но не нашла. Да. Я могу попытаться, сказала Кара. Только не знаю, понравится ли ему. Если что-то пойдет не так, скажи только слово, и мы тебя вытащим. Я буду следить за твоим уровнем стресса. Если станет плохо, даже если не сможешь говорить, я увижу. Ладно? Я смогу. Я этого хочу. Элви взяла девочку за руку. Она казалась тонкой и хрупкой. Я тоже